Глава 7. Чёрные скафандры. Временам и кажется, что разум странная штука. Вот только что наша разношёрстная и разноуровневая компания разрывалась между местными рейдбоссами. Шутка ли, сразу двумя А сейчас мы уже весело обсуждаем старую, как мир, ловушку, в которую Нари с Хибой заманили сухопутную щуку. Сами, конечно, они ее долбили бы еще долго, так что мы с Анатарией помогли ускорить процесс. И вот пришло время разбирать трофеи». «Так я и думала», — удовлетворенно кивнула ящерка. «Снова образцы крови и мозгового вещества». «И не только», — интригующе протянул я. «Похоже, нам улыбнулась удача». или по крайней мере подмигнула. Кое-какой дроп с убитых монстров выглядел весьма необычно. Образец слюны заражённого монстра. 2. Это нам ещё не попадалось, но по большому счёту ничего и не давало. А вот следующий, хмм, предмет вызвал у каждого из нас недоумение, смешанное с тревожным любопытством. Похоже, странная планета начинает потихоньку приоткрывать свои тайны. Мозговой паразит. 1. вам удалось завладеть образцом опасного существа, вызывающего опасный недуг и превращающего разумных в охочек до крови убийц. Особые свойства недоступны. Требуемый класс – биоманд. «Нари», – обратился я к другу, – «я так понимаю, что среди наших наемников нет ни одного игрока с горсквана?» «Помню, как я впервые познакомился с этими на вид забавными». но очень опасными инопланетчиками во время опасного периода для нашей планеты, когда Франция открыла свои виртуальные границы, и на землю хлынули авантюристы из иных миров. И вот выясняется, что обычный для горсуланцев класс сейчас бы нам точно не помешал. Кстати, такое жёсткое условие навевает некоторые подозрения, и не мешало бы их в ближайшее время проверить. Вот, скажем, могут ли некие биоманты быть замешаны с историей с Герамой? Вполне В джи простых случайностей не бывает, и нужно уметь в мелочах видеть связующие звенья. Пока что чёстких пролерий я не вижу, но всё компенсируется, когда мы добудем больше информации. Нет, помотал головой Пушистик. Честно, мне и в голову не пришло, что они могут пригодиться. Это первое, а второе хороших знакомых, которым я бы доверял, на этой планете у меня нет. И всё же какой-нибудь биомант нам бы не помешал, нахмурился я. Кстати, «Надеюсь, это не уникальный горскванский класс? Есть подобные игроки в других мирах?» «Насколько я знаю, есть, просто не так много», — буднично пожал плечами Наря, а я вздохнул с облегчением. «Можно поискать среди тех же наёмников, кто-то да должен найтись. В храмом замке на Виге у нас теперь есть своё представительство, так что осталось потрясти свои связи». Пока Пушистик слух рассуждал о том, что планирует сделать, на связь вышел Кир. Александр. Мы приближаемся к контрольной точке. Вы на подходе? Арима с Кашимой не только изрядно потрепали Гобата Нари, но и отняли у нас время, заставив сойти с пути. Сверившись с картой и с данными, баражавшими в высоте Пиглита, я скорректировал наше направление и предложил своим выдвигаться. Кир, мы будем у вас согласно примерным расчётам через 15 минут, ответил я Жёлтой Ящерице, и мы отправились на встречу наёмникам. Больше никаких крупных существ нам не попадалось, лишь парочка групп зараженных и выводок хищных рыбоголовых монстров, всей своей оравой, выскочивших из небольшой трещины в скале. А вскоре мы заметили приближающийся отряд с Киром во главе. Даже время я рассчитал почти идеально, прямо повод для гордости. «Здесь все буквально кишит зараженными», доложил командир наемников. «Под конец нам пришлось пробиваться через целую толпу». Попалось что-нибудь интересное, уточнил я, но Кир был вынужден меня разочаровать. Всё то же, что и у нас, даже образец синей стульны. А вот настоящего мозгового паразита, судя по всему, удалось заполучить только нам. Также, по словам жёлтой ящерицы, вдалеке они заметили силуэты, похожие на городские здания. Расстояние было немаленьким, но, к счастью, в моём инвентаре нашлось место специально закупленным для подобных случаев транспортным средством. Тот был и мотоцикл, выручивший меня во время сражения с этим йуроином, и стандартный гравийный скутер, и даже лёгкий трёхместный вертолёт. Вот только вместить всю арау мог только автобус развалюха, купленный мной на Веги. А я ещё думал, зачем он мне? Хорошо, что не удалил из инвентаря и не выставил на аукционе. Видимо, резко начавшееся приключение полностью отвлекли меня от этих мыслей. В городе мы скорее наткнёмся на что-то интересное. — одобрительно сказала Анна Таре. — Либо на какой-нибудь квест, который поможет нам ухватиться за ниточку и выточить пару зацепок, либо на записи. В некоторых ареалах это распространено. Я кивнул, хотя сам сталкивался с подобным лишь на Джарк Монгве. — Наре, что там с нашим биомантом? — уточнил я у Пушистика, который сосредоточенно о чём-то думал, застыв со стекленевшими глазами. «Есть один кандидат», — начал мелмокеанец, но договорить ему не дали. «Чужаки!» — просигнализировал Кроним широкоплечий Мерахет с огромной плазменной винтовкой наперевес. Неизвестные спускались к нам с противоположного склона. Небольшие фигурки, как я прикинул, на голову пониже среднего человека. Глухие черные скафандры, передние части круглых шлемов выглядели как непрактичные с виду цилиндры, как наглухо застегнутый капюшон одного из персонажей старого американского мультика. Как-то мы его звали. Ленни или Кенни. «Брамс, подери! А это ещё кто?» — удивился Кир, активируя свой наручный плазменный пистолет, больше похожий на резак. «Кто-то рыщет в этой локации, как и мы», — сощурилась Анатария. «Если наша команда тут оказалась случайна, то эти явно что-то знают». Я просматривал картинки, переданные Пиглетом, и пытался понять. Почему пропустил этих неожиданных гостей? Вариантов немного. Либо у них настолько хорошо прокачана маскировка, что чёрные скафандры на фоне белого снега я перепутал с волнами, либо они могут использовать невидимость. Последняя, кстати, совсем не редкость. Питомец подлетел к чужакам поближе, чтобы я смог получше их рассмотреть. Киру и остальным я приказал пока не открывать огонь. По водяни знакомцы не давали, а расстреливать других игроков просто так для перестраховки в мои планы не входило. Ни имён, ни уровней не разобрать, слишком далеко. Зато я практически уверен, что эти незваные гости не испытывают резкого желания нас уничтожить. Оружия в руках нет ни у одного из полутора десятков. Если наши уровни хотя бы примерно равны, шансов в открытом бою у нас было бы не так много. С другой же стороны, Ещё один из наших великих полководцев говорил, что воевать нужно не числом, а умением. И игра, особенно такая крутая, как G, в этом плане не исключение. Но что-то смутно меня беспокоит в этих безмолвных фигурах и их странных, даже немного смешных чёрных скафандрах. Если это у них смотровые цилиндры, то для чего они подсвечены мягким жёлтым светом? Внезапно один из чужаков подал еле уловимый знак рукой в толстой перчатке. и отметил, что конечности у чужиков пятипалые, как и у большинства разумных. И остальные тут же разбились в редкую цепь. Чёрт, похоже, они всё-таки собираются отталковать. Тот, который, судя по всему, был главным в отряде, поднял голову и поднёс руку к ещё более ярко засветившемуся цилиндру. Вспыхнула слепительность ноб жёлтого света, и картинка, транслируемая пиглетом, тут же пропала. И как я не догадался, что эта странная труба на шлеме оказывается оружие? Остальные незнакомцы последовали примеру своего предводителя и тоже активировали свои лицевые бластеры. К счастью, судя по урону, наносимому моим наёмникам, этот отряд явно был не самым сильным. Я отправил на передовую двух огненных элементалей, наёмникам дал в качестве подкрепления от Пантелеймона, а сам прыгнул на призванного Кантарского ящера. Животинку эту я недавно хорошенько проапгрейдил, благо с покупными питомцами это было просто. повысил ему уровень в тренировочном центре, заковал в дополнительную броню и увешал разнообразным вооружением. В итоге у меня получился настоящий боевой брониящер, которому могли бы позавидовать сами контарцы, разводящие этих тварей на продажу. Закрывшись естественным костяным щитом, я придал ящеру ускорение и направил его чуть в сторону, чтобы линия чужаков была у меня как на ладони. Троих уже вырубила Анатария. против её тысячного. Им было бесполезно тягаться, и они это уже хорошо поняли. Чёрные скафандра разделились, и я, назадумав использовать какую-то свою тактику, пятеро активировали полупрозрачный щит, тут же заблокировавший выстрелы плазменных винтовок моих наёмников. И я отправил плевательницу к ним в тыл. Что-то они удивлятся, когда летучая ящерица атакует их сзади кислотой. Контарский бронеящер послушно метался из стороны в сторону. уходя с линии огня двоих чужаков. Одного его уничтожил, и его напарник поспешно бросился к Читу. Вторая пятёрка насела на Анатария, забрасывая её какими-то замедляющими бомбами. Жалкая попытка долеть столь мощного игрока. А тут ещё мои элементали подоспели вместе с плевательницей и чёрным скафандрам пришлось непросто. Пантелеимон метался как молния от одного раненого наёмника к другому, и пока нам удавалось обойтись без потерь, Так, стоп. Поначалу я решил, что мне показалось, но затем мой возродившийся пиглет подтвердил. Чуть поодаль от основного отряда чёрных скафандров, стоял на одной коленке ещё один незнакомец. Изображение хромало, но было видно, что он склонился над каким-то то ли планшетом, то ли походной инфопанелью. Интересно, это их настоящий командир или это, вот девал, да он же похож на арт-корректировщика. Виглет приблизился на опасное расстояние, передав мне картинку с экрана панели. Нет никаких сомнений, чужак что-то колдовал с картой местности. Осторожно, бросил я в общий чат. Похоже, нас сейчас будут обстреливать. Попробую снять наводчика. Признаться, я честно думал о том, что за горой расположены артиллерийские установки или пусковые шахты. В общем, что-то вроде того. Но тут над зарехлённой нашим и выстреленной снег упала просторная тень. и я понял, что дело действительно плохо. «Это спутник!» — заорал кто-то из моих наёмников. Без лишних слов, они активировали защитное поле на своих доспехах. По сути, без шансов. Но какую-то фору оно им дать сможет. Рывком направив броня ящера к канатаре, я подхватил свою супругу и пушистика. Хиба же сам ловко запрыгнул на спину зверю, заставив того слегка присесть от тяжести. Кто-то из родственников Нари призвал странного вида круглую платформу с поручнями, чтобы не зацепились за них, и конструкция тут же с шипением рванула с места в насяшази и кади подальше от места удара. И последний как раз не застал себя долго ждать. И яркая белая вспышка словно отразилась от снега, а уже в следующий миг поверхность просто вскипела. Котловина между склонами превратилась в расплавленную кашу с бьющим во все стороны фонтаном огня, сжигающим всё живое, в том числе двоих или троих в чёрных скафандрах. Да уж. А эти ребята не церемонятся даже со своими. А ещё, если судить по тому, что боевой спутник не рухнул на землю, у них есть игрок с царским классом. Только мы можем спокойно призвать огромную технику через портал во всех других случаях. Речь идёт о снижении над поверхностью с почти стопроцентным риском повалить драгоценный спутник или корабль. Меня обдало жаром. Жизни немного снизились, но не критично. Броня я ещё успел отбежать на безопасное расстояние. Пар дыма и огня развеялись, обнажив развороченную обгоревшую почву и трупы моих наёмников, размятало почти всех. Оспаслись только Жёлтый Кир, Мирах с кронем и ещё кто-то по имени Лариоза. Кажется, это был Альдраг. Ага, похоже, ещё один остался в живых Кен Катар с Клорана. Получается, мы лишились всего двоих. Очень неплохо, если учесть, что удар был довольно мощным. Или всё-таки нет? Может, вражеский спутник недостаточно высокого уровня? Додумать на эту тему мне не дал повторный удар, который добил и Кронима, и Лариоза, и Кен Котара. Кирх ещё некоторое время продержался, пытаясь выбежать из полыхающего марева, но жизни его кончились, и он рухнул ничком, вывалив из разбитой брони свою змеиную шею. Точно. Вот почему мне казалось, что доспехи и жёлтые ящерицы великоваты на несколько размеров. Кир не был ящерицей, он был именно змеёй. А значит, внутри он держался на каких-то протезах или ещё о чём-то вспомогательном. Впрочем, не о том я сейчас думаю. Развернув броню ящера, мы с Анатоари, Хиба и Пушистиком описали широкую дугу, расстреляв оставшихся чужаков, а затем догнали попытавшегося ретироваться корректировщика. В спину ему впились сразу три луча. Но, если судить по логам, уничтожил его всё-таки я. Вы убили игрока Лан Кон Цика. Что ещё за странный набор имён? Никогда Брежли с таким не сталкивался. Но, судя по тому, сколько их здесь, а также по наличию спутника, полагаю, что эти странные чёрные скафандры оказались на Гераме не просто так. И похоже, что мы, выбрав именно этот регион планеты для старта своей миссии, не ошиблись. Пазл потихоньку начинает складываться. Город, обнаруженный наёмниками, И вероятность нахождения в нём источника информации, некая связь с происходящего здесь с биомантами и, конечно же, укреплённый отряд рыскающих по местности чужаков. Осталось выяснить, имеет ли всё-таки отношение моё возвращение из запретного мира к перезапуску ареала Герамы, или это просто чудовищное совпадение. Не успокоюсь, пока не разберусь во всём этом, тем более, сняв завесу тайны с событий, ставшей в своё время причиной консервации Колоскина. Мы, возможно, заодно откроем себе и путь на свободу. Хотелось бы верить. А заодно, если всё не пойдёт, как это обычно у меня бывает, откроем рецепт лекарства от местных паразитов и используем его как индульгенцию для нас с ящеркой. Надоело быть пуголом для собственной планеты и изгоем в глазах остального содружества. Ох, ну что ты я размечтался. Шази и Кади живы, сообщил Пушистик. Шумно выдохнув и вырвав меня из размышлений, он спрыгнул с безопасной спины бронеящера и принялся обшаривать труп неизвестного игрока с причудливым именем. Откуда-то со стороны к нам уже спешили его родственники, пешком, на своих двоих. Видимо, этот странный гейгат, на котором они спаслись с поля боя, был чем-то вроде экстренной эвокационной платформы, а они, насколько я знаю, самоуничтожаются после применения. Одноразовая техника, но, судя по всему, довольно надёжная. Вот это да. Нари даже присвистнул, выдернув меня из размышлений. Ой, только посмотрите на это. Похоже, события на Герами закручиваются быстрее, чем мы могли себе представить. Так я подумал, как только просмотрел параметры доставшейся нам дропа. Вернее, параметры-то были не особо выдающимися, а вот названия. название. Название навевало мне хорошие предчувствия. Базовый разведывательный скафандр Тланов. ограничения, только планы. Выходят из коренителей всё же не просто так появились в границах содружества, и мы действительно не просто так тратим тут своё время. Шансы, конечно, не велики, но несмотря на это, у меня внутри ещё сильнее укрепилась уверенность в том, что всё не зря.